Глава 14. Ксения. Парк, куда мы с дочками собрались, находится на окраине города. Его открыли сравнительно недавно, но отлично обустроили. Есть поющий фонтан, велодорожки, а также, к великому удовольствию моих детей, несколько крупных детских площадок. В проекте были еще дополнительные развлечения для жителей города – но администрация не успела до конца обсудить этот вопрос с руководством парка и организациями, выполняющими работы, а также организовать тендерные торги. Ивана сняли с должности, а новый глава вряд ли захочет заниматься подобными вещами. У него же только одна цель заполучить землю. Я не сильна в бизнесе, поэтому не могу понять ценность той территории у реки, на которую метят вольцев. Сколько себя помню,. Здесь с сельскохозяйственными посадками соседствовала лодочная станция. И она имеет не только развлекательное назначение, но и отчасти является средством транспортного сообщения между городом и несколькими деревнями, до которых добираться в объезд очень долго, несмотря на кажущуюся близость. Ну вот, опять все мысли возвращаются к Максиму. Замкнутый круг какой-то. Куда ни плюнь, везде он. Мы с девочками любим проводить здесь время. Правда, у меня это получается не так часто, как хотелось бы. Я много работаю и не меньше времени провожу с делами общества матерей. Но все равно нахожу возможность оставаться с блюзняшками как можно дольше. Ведь я понимаю, что ни одна, даже самая квалифицированная и опытная няня не заменит настоящей материнской любви. «А мы сегодня пойдем на аттракционы?» спрашивает Аня. «Да, мамочка?» — поддерживает ее сестра. «Нет, сегодня просто погуляем на площадке». Стараюсь озвучить строго, хотя у меня не всегда это хорошо получается. Я по большей части балую близняшек и ничего не могу с этим поделать. «Ну...» — обиженно затягивают сестры. «Зато...» — заговорщическим видом наклоняюсь к ним. «После прогулки...» Мы с вами поедим мороженое и бургеры. Хотите? Да! голосят девочки, ты самая лучшая, мамуля! Чур я первая на качели. Яна срывается с места с такой скоростью, точно к ней приделан реактивный моторчик. Нет, я! вдогонку спешит сестра. Я усаживаюсь на лавочку с такой стороны, чтобы девочек было хорошо видно. Если честно, Эти площадки — жуткий стресс для меня. Все время волнуюсь, что не догляжу за этими обезьянками, которые мелькают перед моими глазами со скоростью света. Лишь изредка я отвожу взгляд в сторону, чтобы дать отдохнуть глазам. В один из таких раз замечаю невдалеке делегацию в строгих костюмах. Обычно я осведомлена о подобных мероприятиях, но сегодня ничего запланировано не было. Наблюдаю за мужчинами стараясь не упускать из виду и дочерей тоже. Уже через пару минут от такого занятия у меня начинает раскалываться голова. Воздух покидает легкие, когда среди представительных людей я узнаю знакомую фигуру — Максим Вольцев. И что он тут забыл? Он тоже, кажется, обращает на меня внимание, когда оказывается ближе. Спешу отвести взгляд. В конце концов... Меня не касаются его дела, если, конечно, меня не пытаются втянуть в финансовые махинации. К горлу подкатывает страх, когда я понимаю, что Максим может увидеть девочек. Вряд ли, конечно, он проявит интерес к детям, но я не смогу скрыть от него реальное сходство во внешности между ним, Аней и Яной. Остается только надеяться, что богачу настолько фиолетово, что он не придаст этому факту никакого значения. Да и вообще, с чего я взяла, что Вольца в принципе решит подойти ко мне. Я четко дала понять, что не собираюсь проводить с ним время, тем более в свой законный выходной. Он попросту не имеет на это права. Здравствуйте, Ксения. К сожалению, надежда на последнее рушится в миг, как только я уже начинаю верить в собственные убеждения. Здравствуйте, Максим Борисович! Стараюсь не проявлять особого интереса, хотя спешу подняться с лавки просто ради приличия. Не буду же я сидеть, пока он возвышается, вот так. Сердце от чего то заходится в бешеном ритме. Я будто чувствую себя преступницей, которая ненадежно спрятала улики, а теперь у нее душа рвется от страха быть пойманной с поличным. — Вы здесь одна? — зачем-то спрашивает Максим. — Ну, конечно, блин. Вышла посидеть на лавке возле детской площадки. Лучшего развлечения на выходные ведь просто не придумаешь. Нет, с детьми гуляю. Неопределенно взмахиваю рукой в сторону детской площадки, проверяя заодно, на месте ли девочки. Они, слава небесам, не обращают на нас никакого внимания и весело бегают с другими детьми. — А где же дорогой и щедрый муж? Насколько мне известно, у него сейчас нет работы. И не лень вам было наводить справки? Не Негодую. Кажется, Максим заходит слишком далеко. Что еще он узнал обо мне? Я же сказал, нам стоит ближе узнать друг друга. Предпочитаю знать все о своих сотрудниках. Но вы ведь отказались от ужина. Пришлось вот идти другим путем. Довольно улыбается. Вот же урод. Так где ваш муж, Ксюша? Я бы не упустил возможности провести время со своими детьми. На шее тут же выступает ледяной пот. Неужели Вольцев понял все? Но вопреки собственному страху спрашиваю. «Так почему не проводите?» Становится обидно, что мои девочки лишены отцовской любви, в то время как их родной папа разбрасывается такими громкими заявлениями. «У меня нет детей», — пожимает плечами. Но и женщину, достойную родить их мне, я пока не встречал. Снова эта дурацкая улыбка. Вот же гаденыш! Пляшет на попелище моих чувств. Красивый придурок! Вы просто не там ищете!» Усмехаюсь, стараясь больше не вглядываться в его притягательное лицо. «Простите, Максим Борисович, но у меня сейчас совсем нет времени». Поворачиваюсь в сторону детской площадки. Бегаю по ней глазами. Потом снова грудь сковывает от ледяного ужаса. «Где девочки?» — произношу вслух. «Куда они делись?»